Они могут не только декодировать, но и кодировать. Некоторое время все смотрели только на колонны цифр. царило молчание, означавшее что-то среднее между волнением и подавленностью. Но что именно это означает? спросил в тишине йогонсин. Ясно же, ответила головер, что кто-то думает и отвечает. Да, но разве не мог этот ответ дать компьютер? Он прав, сказал Эмили. Это показывает нам, что кто-то прилежно выполнил задание на счет. Это впечатляет, но это еще не доказательство самосознающей разумной жизни. А кто же еще мог отправить такой ответ? огорошенно спросил Грейвольф. В Нет, конечно. Но подумай, то, что мы сейчас видим перед собой, это умелое обращение с символами. Более высокий интеллект этим не докажешь. Хамелеон, примитивно говоря, проводит высокосложные вычислительные действия, когда приспосабливается к цвету окружающей среды. Но на самом деле он даже не замечает этого. Некто, не знающий, насколько хамелеон разумен, мог бы сделать вывод, что у того чет знает, какой интеллект, если он владеет программами, подгоняющими его внешность сегодня к зеленому листу, а завтра к скале. Ему можно приписать высокую степень познания, поскольку он, так сказать, расшифровал код окружающей среды, и творческий подход, поскольку он может подогнать под него и свой собственный труд. — Итак, что же мы тогда имеем? — разочарованно спросила Балага. Кролл призмурилась в улыбке. — Леон прав, — сказала она. — Манипулирование символами еще не подтверждает, что эти символы поняты. Истинная духовность и творчество дают себя знать через образное мышление и знание причинно-следственных связей реального мира и через глубокое понимание. Вычислительная машина не знает, как обходиться с общими правилами, не владеет логикой, не ориентируется во внешнем мире и не обладевает опытом. Я думаю, Ир понимали это, когда формулировали свой ответ. Они должны были найти нечто такое, что показало бы нам, что они способны к высокому пониманию. Кроу показала на компьютерную картинку. Это результаты двух заданий на вычислении. Если вы присмотритесь внимательнее, то обнаружите, что первый результат повторяется 11 раз подряд, потом 3 раза повторяется второй результат, один раз первый результат, снова 9 раз второй и так далее. На одном месте второй результат повторяется почти 30 тысяч раз подряд. И почему? Посылать нам каждый результат больше одного раза имеет смысл для того, чтобы сообщение было достаточно длинным, чтобы мы его зарегистрировали. «Вот для чего это, казалось бы, хаотическая последовательность?» «И тут на сцену выходит мисс Чужая», — сказал Шанкар и таинственно улыбнулся. «Моя альтер-эго Джоди Постер, кирнула Кроу. «Я должна признаться, что ответ пришел мне в голову, когда я думала о фильме». «Последовательность — это тоже код. Если правильно прочитать его, то получишь картинку из черных и белых точек, то есть то же самое». Что и мы сделали в сети. Надеемся, не портрет Адольфа Гитлера, сказал Рубин. На сей раз он вызвал общий смерт, поскольку все смотрели фильм Контакт с Джоди Фостом. Там чужие посылают на землю картинку, которую просто взяли из того, что люди в ходе технической эволюции излучали в космос, и это случайно оказалось фото Гитлера. Нет! сказала Кроу, это не Гитлер. Шанкар дал компьютеру задание. Цифровые колонны исчезли и уступили место графическому изображению. — Что же это? — подался вперед Вангарбин. — Вы не узнаете? — Кроуф улыбнулась всем по кругу. — У кого какие предположения? — Похоже на небоскреб, — сказал Эмилет. — Эмпайр Стейт Билдинг? — предложил Рубин. — Чепуха, — сказал Грейвой. Откуда им знать Empire State Building? Это больше похоже на ракету. — А откуда они знают ракеты? — спросила Делавер. — Ими усеяно морское дно, с ядерными боеголовками, с химическим оружием. — А что это вокруг? — спросила Оливейра. — Облака? — Может, вода? — сказал Уивер. Может, это предмет из глубины? — Вода — это уже ближе, — сказала Кроу. Йохансон почесал бороду. — Это монумент. Может быть, символ что-нибудь религиозное, человеческое, слишком человеческое. Кровь, казалось, уже была полна предвкушения общего ликования.